Аритон Бельфигор отряхнул руки и вернулся за стол. Итак, еще раз. Что этот выскочка-галат предлагает делать после добавления заговоренного цинка? Где это было? Ага. Он поводил пальцем над экраном планшета с открытым описанием эксперимента, ища ту строку, на которой его оторвали. Так, после цинка следовало подвергнуть зелье воздействию ледяного дыхания. Аритон поднял взгляд на пробирку, сел поудобнее, выпрямил шею и контролированно дыхнул. Пробирка покрыла синим, а из жидкости внутри выпал осадок. Так, похоже, пробормотал Бельфигор и снова глянул в текст. Теперь жидкость надо слить. В этот момент в противоположном углу кабинета что-то грохнуло так, что пробирка подскочила. Подскочил и Аритон. Деревянная стеновая панель лежала на полу плашмя, а в открывшейся за ней пустоте стены скорчился мелкий бес зеленоватой краски. Аритон ругнулся сквозь зубы и потянулся за фиалом с сердечным светом. Это был уже пятый демон за последние два часа. И откуда они только лезут? Он вышел из-за стола и кастанул изгоняющее заклинание прямо в любопытное рыло твари. Сердечный свет оставлял на пальцах неприятный налет, так что Аритон снова их отряхнул и сел обратно читать статью. Но пока он вспоминал, на чем закончил, осадок в пробирке распался в песок, а жидкость снова помутнела. «Чтобы вам вечно вести стенограмму на судах Самаила!» Ругнулся Аритон и потянулся за новой проверкой, но тут дверь его кабинета распахнулась. На пороге стояла девица, вчерашняя студентка. В длинном темном, явно вечернем платье, подчеркивавшем приятные глазу округлости, с неопрятным пучком на голове, из которого уже выпала половина прядей, с круглым личиком и темными глазами, которые яростно таращились куда-то вниз. В руках у девицы была какая-то помесь водяного пистолета с магическим жезлом. Прежде чем Аритон успел что-то сказать, странное устройство пошло в ход. Девица развернула его стволом-жезлом вниз и пальнула. Сияющий снаряд, долетев до каменных плит, распластался паутиной, опутал что-то длинное и извивающееся, но удержать не смог. Многоножка вырвалась из захвата и почесала прямо к столу Аритона. Он быстро огляделся в поисках фиала с сердечным светом, но понял, что поставил его обратно на полку и не успеет дотянуться вовремя. К счастью, Многоножка не полезла на стол, а прошмыгнула под ним и рванула вверх по стене, нацелившись на вентиляционное отверстие. «Чтоб по тебе прошлись все легионы волака!» — воскликнула девица и принялась тыкать в экранчик, примотанный сантехнической лентой к одному из концов жезла. «Попробуем малефарит Она снова пальнула по многоножке, и та шмякнулась со стены на крышку шкафчика, спеленутая коконом, но снова вырвалась и почесала дальше. «Да кто ж ты!» — возопила девица. «Сарготонит!» сообщил я очевидную информацию Аритон, кто, кроме из исчадий саргатана, мог принимать форму насекомых. О! Девица, похоже, только теперь его заметила, но тут же уткнулась в экранчик. Несколько нажатий, и ей все же удалось попасть в многоножку, прежде чем та юркнула в вентиляцию. На сей раз паутина не только спеленала тварь, но и сжала до размеров крупной жемчужины, а потом вспыхнула и исчезла. «Здравствуйте!» — сказала девица и вытерла лоб рукавом сверкающего платья, прилепив себе на лицо лохматую прядь. «Извините, я не знала, что тут кто-то есть. Я, это, дежурю по школе сегодня, а тут твари полезли». Аритон поджал губы. «Дежурная, значит, преподаватель». Он не любил преподавателей. Он и студентов-то не сильно любил. Но те после первых пары семинаров начинали смотреть ему в рот и относиться с уважением, хоть и далеко не таким глубоким, какое ему полагалось. А вот преподаватели обычно считали себя выше расшаркиваний с кем-то вроде него. Это он вломилась к нему в кабинет, как к себе домой. Уж не подозревает ли она чего-нибудь? Ему очень не понравилось, что в его кабинет врываются вооруженные люди. «Квенильда Тиндал!» — сообщила она, как будто его волновало, как ее зовут. Еще и руку протянула. Нет, это было за гранью добра и зла. За кого она его принимала? «А, ой, извините!» — опомнилась девица. Аритон только обрадовался, что она сообразила, насколько неуместно себя вела, но глянул на свои руки и чуть не проклял всю школу на семь лет вперед. В попытке спасти эксперимент он схватил пробирку с жидкостью И, похоже, расплескал, так что теперь его руки покрывала мутная жижа, слегка светящаяся от контакта с его плотью. Прошипев невнятное ругательство, Аритон бросился мыть руки. Едва он закончил, как услышал сдавленный вопль. Он обернулся. За распахнутой настежь дверью стоял огромный бык с маленькой человеческой головой, изо рта которой вырывались вперед кабаньи-бивни, а из затылка буйволиные рога. Девица Аритон не видел, но Химера рычала на кого-то в углу японского холла. Как ни не любил фигур преподавателей, позволить демону сожрать кого-то из них он не мог. Условия договора не позволяли. Даже если эта девица угрожала самому его договору, ее надлежало защитить. Вздохнув о том, что, возможно, придется выкопать еще более глубокое и скрытое помещение для кабинета, Аритон выпустил из рук полотенца, пересек кабинет и подошел вплотную к ГВК. Тот не обратил на него никакого внимания поглощенный испуганной, жмущейся к стене поправочка, тихо чертыхающейся над своим странным устройством девицей. Кажется, она вообще не понимала, какая опасность ей грозила. Бык ринулся. Аритон стремительным движением ухватил его за рог и дернул на себя. Тварь сложилась пополам, как ей бы никогда не позволил настоящий позвоночник, но демонические тела обладали гораздо большей гибкостью. В два движения Аритон перевернул быка на спину и смотал ему ноги его собственным хвостом, а потом заткнул туда же под хвост один рог, так что бык никак не мог двинуться и только шипело плевался. «Какой это класс?» — спросила девица, все еще возившаяся со своей пулялкой. Аритон накинул ее презрительным взглядом. «Это Архонт». Девица вытаращилась и, наконец-то, попледнела. «Архонт? В школе?» Аритон снова оглядел скрученную тварь и почесал в затылке рукой, который не придерживал ее зловонные ноги в воздухе. «Действительно, какого дьявола? Сегодня и так какое-то нашествие демонов, но прежние были мелкие, максимум легионеры, вроде того Саргатонита. А тут целый Архонт. Девица меж тем обошла его сбоку и всмотрелась в уродливое лицо твари. «Это Моракс?» — опасливо спросила она. Заслышав свое имя, тварь забилась. «Ну да», — вздохнул Аритон. Девица снова покосилась на него, причем как-то странно. Но потом подняла свое кустарное устройство и набрала на сенсорном экране имя Архонта. Прицелилась в упор и пальнула. Пальцы Аритона обожгло сердечным светом. Он поспешно отдернул руку и спрятал ее за спиной, глядя, как паутина сжимается и, наконец, исчезает вместе с пленником. «Что это у вас?» — спросила Аритон, чувствуя себя некомфортно рядом с устройством, способным без видимых усилий вынести Архонта. «Изгонятель демонов!» — гордо сообщила девица. «Мое изобретение!» В сознании Аритона тут же выстроилась ассоциативная цепь. Изобретение, эксперименты, подопытный материал. «Так это вы нагнали полные подземелья тварей?» «Я?» — возмутилась девица. «Я понятия не имею, откуда они взялись!» «Нет, я не против опробовать пилотную модель в действии, но мне для этого нужно их не больше, чем обычно есть в школе. Я думала, кто-то в телепортационный клапан не закрыл, но там все чики-поки. А твари вообще везде. Я как от учительской начала, так сюда и дошла, и всю дорогу кого-то изгоняла». Аритон нахмурился. Он-то думал, это в подземельях какая-то щель открылась. Но если они по всей школе... Он прищурился, припоминая что-то, оброненное деканом при их последней встрече вчера. «У вас есть расписание?» — спросил он девицу.